Ой, какая необычная поляна. Здесь так светло и так сладко поют птицы. А вот и калитка, вся в цветах. Что это? Меня кто-то зовёт? Или мне кажется? Зайду, может, узнаю что-нибудь о Кае. Добро пожаловать в наш сад, милая девочка. Кто вы? Меня зовут Цветочница. Я живу в этом саду и смотрю за цветами. А вы случайно не видели Кая? В моём саду есть цветы с разными именами. Но Кай не цветок, он мальчик. Мальчик? Мои мальчики нарцисс, гладиолус, пион. А как зовут тебя, девочка? Герда. Зайди в мой сад, Герда. Это не обычный сад. Здесь ты зацветёшь в своих печалях. मे से बैस मायू स्तम सुयुद्यास पाद स